Эпилог Оскар взял с собой еду на первое время, лучшие кинжалы, запасную одежду и бурдюк с чистой водой. Оставаться во дворце он больше не мог. Мысль, что его ждет девушка с белоснежными волосами, вытянула его из царства грез. Но он даже не догадывался, что Ляна даже не вспоминала его все это время, пока он лежал при смерти. Тем же днем, когда он увидел Ляну, его затопила такая тоска, что он прибежал в свой покой и наспех собрал запасную одежду в дорогу. Мать причитала и умоляла его остаться, но Оскар уже все для себя решил. «Куда ты едешь, Оскар?» — спросила Гертруда. «Не знаю, мама». Гертруда уставилась на него. «Он и правда не знал, куда отправиться. Куда угодно, лишь бы подальше от этого дворца». «Зачем так сгоряча, Оскар? Ты же даже не поел нормально. Прошу тебя, успокойся». Оскар сказал, что не может здесь оставаться, поцеловал ее в лоб и заверил, что с ним все будет хорошо туда сдалась, крепко обняла сына и прошептала на ухо, чтобы был осторожен. Прохладный утренний воздух касался щек, шеи и оголенных рук. Оскар смотрел прямо перед собой. Дворец отдалялся и касался крошечной точкой перед глазами холмы и лугасливались в зеленые размытые пятна. Джейми, казалось, был рад, что его хозяин наконец-то пришел в чувство. Конь нес принца со скоростью света. Оскар смотрел перед собой, крепче ухватившись за гриву света земли и не чувствовал внутри ничего, кроме пустоты. Он тялся куда-нибудь, не разбирая дороги. Остановился в каком-то поселении, нашел пустой домик с покосившейся крышей. Внутри никого. Вот здесь он и переночует до рассвета. Оскар вышел на улицу и рассмотрел округу. Деревья укрывали дом от посторонних, неподалеку оказалась река, а за ней скалы, пронзающие брюхо облаков. Он пошел к реке, набрал в руки пригоршню воды и приснул лицо. Лицо перестало тянуть от грязи и пыли. Оскар развернулся и увидел облокотившийся о стол дерева девушку. Она то ли спала, то ли была без сознания. Серебристые волосы, лицо молодое, но местами покрытое жуткими ожогами. На хрупком истощенном теле свисали лоскуты грязного платья. Он подошел к ней и проверил пульс. Девушка еще дышала. Аккуратно взял ее на руки, девушка так и не проснулась. Отнес в домик, положил на низкую кровать... В угол нашел стопку одеял и укрыл девушку. Читал Александр Сидоров.